Вот так, товарищ Иванцов, вы должны, вы обязаны найти этих вандалов, найти во что бы то ни стало. То, что мы должны их найти, бесспорно. А что касается нас, то готовы помогать, чем можем. Располагайте и мной, и всем нашим коллективом. Вечером того же дня капитан Иванцов докладывал майору д е т к о в с к о м у подробности происшествия, план действия по розыску преступников и похищенных ценностей. Я уверен, что похититель не один. Действовала группа. Одному человеку такое количество вещей не унести. И группа э т о Состоит из людей, знающих цену историческим предметам. Экспонаты выбраны не подряд, не случайно. Дальше надо было знать, как войти в музей, как выйти из него. Знать, что сигнализация накануне вышла из строя. А не могли ли позариться на ценности люди... занятые ремонтом музея, — высказал предположение Дедковский. Да, могли. Я и это имею в виду. Но опять-таки вкупе с теми, кто понимает в этом толк. Что ж, рассуждения не лишены логики, капитан, но слишком общо, абстрактно. Директор музея, секретарь партийной организации, заявили прямо, что в их коллективе таких извергов быть не может. Начальник с т р о у ч а с т к а был менее категоричен, но тоже сомневался, что среди его рабочих есть подобные типы. «Слабенькое сообщение вы нам сделали, капитан, слабенькое». «Обнадеживающих предположений мы не услышали. Так ведь и времени прошло всего ничего. Что можно сделать за один день?» Многое, многое. Пока мы с вами здесь гадаем, реликвии и м у з е и могут быть так запрятаны, что долго искать придется. А еще того хуже, вообще исчезнут. При современных средствах связи, транспорта, это не так трудно. Основные скупочные пункты, комиссионные магазины, рынки нами предупреждены, таможенные органы тоже. Но конкретного разработанного плана действия у вас пока нет. Иванцов удивленно посмотрел на д е т к о в с к о г о У майора не было привычки заставлять работников излагать несозревшие мысли, высказывать непродуманные версии. Но Иванцов не знал, какой отзвук п о л у ч и л а случившееся в историческом музее у москвичей. Особенно в кругах художников, писателей, ученых, среде музейных работников. Все возмущались этим фактом. На Петровке то и дело раздавались звонки. Нашли ли злоумышленников? Приняты ли все меры к тому, чтобы похищенные ценности были возвращены? Случаи, подобные этому, в Москве и в других городах страны были редки. И неудивительно, что общественность так взволновалась. Капитан Иванцов уходил от д е т к о в с к о г о озабоченный и мрачный. Утешало л и ч то, что теперь после разноса в м у р и все смежные службы отодвинут на какое-то время менее срочные дела и станут работать на него, Иванцова, и его группу. но все-таки было досадно, что не смог он предложить реальных, убедительных версий. Времени, времени, конечно, прошло очень мало, — думал Иванцов. тем не менее, надо было нам действовать энергичнее. Иванцов и лейтенант Рябиков начали с изучения документов работников музея и р е м о н т н а с т р о и т е л ь н о й конторы. Увидев гору личных дел, Рябиков ахнул.